Глава восемнадцатая. Рождественская ночь. Подземелье. Из записок человека, готового на все. Только что я переступил порог своей квартиры на мойке. Хотя сейчас за окном уже сереет рассвет, а более суток я не смыкал глаз, нервы мои слишком возбуждены, чтобы я мог уснуть. Я переживаю события минувшей ночи снова и снова, не веря, что у меня получилось. Глава восемнадцатая. хотя это лишь малая часть задуманного. Самое главное всё ещё впереди. Я попробую описать события по порядку, и тогда, возможно, сумею успокоиться и отдохнуть хотя бы несколько часов. Мне нельзя сейчас терять силы. Никак нельзя. Итак, мне предстояло совершить невозможное оказаться внутри инженерного замка проникнуть в подземелья, отыскать ларец рыцаря госпитальера с их реликвиями и забрать его с собой. Если первое проделать было относительно просто, я не сомневался, что мы в испытании легко сумеем убрать с дороги превратников в стороже, любую даже вооружённую охрану, то всё последующее таило в себе многочисленные трудности. И я насколько мог подробно изучил все чертежи и планы замка, какие только попадались мне на глаза. и выяснил, что внутренние покои не раз перестраивались под нужды инженерного училища. Однако самый короткий путь в подземелье, что был построен при императоре, по-прежнему шел прямо из его опочивальни. На ее месте ныне была построена домовая церковь во имя апостолов Петра и Павла. Где-то там пряталась потайная дверь, за которой располагалась лестница, ведущая вниз. Со слов старого монаха я знал, Император не доверял простым замочным скважинам и ключам. Справедливо полагаю, что любой ключ можно подделать. К сожалению, старик не смог подсказать мне точно, какое решение принял Павел, чтобы замаскировать вход в подземелье. То ли монах не владел этими знаниями, то ли всё же не доверял мне до конца. Единственное, что мне было доподлинно известно, не существовало обычного тривиального замка и ключа. искать их где-то во дворце или среди оставшихся от императора вещей было бы бесполезно. Скорее всего, Павел мог бы воспользоваться системой, похожей на те, что встречались в рыцарских замках и приводились в действие несколькими рычагами, с помощью которых можно было управлять запорами или задвижками. К тому же я предполагал, что даже когда мы попадём в подземелья, Отыскать ларец быстро и легко всё равно не выйдет. Прежде всего, я не знал, как он выглядит, и мог лишь предполагать, основываясь на рассказе монаха. По его словам, это был просто большой железный сундук, сработанный добротно, без каких-либо украшений, затейливой резьбы, драгоценных камней и прочих излишеств. Но самое главное, о чём нельзя было забывать, Мана госпитальер упоминал в своих рассказах некоего чёрного рыцаря, который находился при Ларцене отлучно. Когда реликвии были переданы императору Павлу, а корабль мальтийцев пустился в обратный путь, таинственного рыцаря с ними не было. Логично было предположить, что он не пожелал расстаться с сокровищем и остался его охранять. Или же у него просто не было выбора. И он обречён был находиться при Лорце до скончания века. Я пытался вызнать у монаха, кто таков этот рыцарь, кто приказал ему охранять реликвии. К моей великой досаде старик не знал ничего определённого, сообщил лишь, что чёрный рыцарь состоял при сундуке даже до того, как он, монах, впервые появился в Ордене. Тогда же я сообразил, что неминуемо придётся столкнуться ещё с одним таинственным существом. возможно, наделённым нечеловеческой силой и выносливостью. Тут я уповал на способности моего воспитанника воздействовать на мысли и волю окружающих, который тот шлифовал под моим руководством долгие годы. Если же у него не получится, ну что ж. Тогда, скорее всего, живыми из подземелья нам обоим уйти не удастся. Мы оба сидели в комнате в полной темноте и ждали. Я заранее позаботился о том, чтобы зимородок был в нужно мне состоянии духа, то есть дал ему довольно большую дозу порошка масах. К тому же я на всякий случай запасанил хучельными солями, смешанными с порошком. Мне требовалось, чтобы воспитанник был бодр, уверен в себе и абсолютно послушен, как хорошая скаковая лошадь перед состязаниями. Наконец, выглянув, наверное, в сорковой раз из-за занавески, Я увидел, как к нашему дому подъехала коляска, весьма неприметная на вид. Извозчик натянул поводье, сгорбился на козлах и начал усердно потирать озябшие руки. Это был знак, о котором я договорился с ним. Я встал, сунул за пазуху прочный мешок, взял заряженный пистолет. Как бы мелодраматично это ни выглядело со стороны, я догадывался, что по иди я безоружным прогулка может оказаться последней в жизни. А стрелок я весьма неплохой. С той же целью я прихватил, доставшейся мне в призовых состязаниях саблю и тонкий как стилет кинжал, приобретённый в Испании. Впрочем, главное моё оружие подвижно стояло рядом. Зимородок не сводил с меня глаз и только поблескивал вертикальными зрачками жёлтых глаз. "Нам сейчас надо идти", сказал я ему. ты будешь слушаться меня во всём. И сегодня у тебя появится возможность проявить свои способности в полной мере. Ты очень талантлив, мой друг. Пришла пора показать тем, кто раньше тебя не замечал и пренебрегал тобой, что ты сильнее их всех. Зимарудок кивнул, судрожно сжимая руки. Последние дни я постоянно внушал ему подобные мысли, переплавляя его страх и недоверие ко мне в ненависть к окружающим. и, как всегда, подчеркивал его способности и непохожесть на всех. И сейчас, усаживаясь на козла на его лице, я заметил азарт. Под воздействием порошка Масах он легко забывал все свои тревоги и превращался в разрушительную силу. «Отлично. Мне это и надо». Я пустил лошадей рысью вдоль фонтанки. На улицах было пустынно. Разве что попадались изредка случайные прохожие. Когда мы проезжали под фонарём, я глянул на часы. Ещё целый час до полуночи. Пожалуй, не стоило спешить. Я перевёл лишь один шаг. Когда наступит полночь, мы окажемся рядом с инженерным замком, дойдём до церкви, потом Я впервые вздрогнул. Странная мысль пронзила меня. Этот чёрный рыцарь, который охраняет христианские реликвии подобно сказочным драконам, оберегающим сокровища, несомненно опасный противник. И если у Земарутко не удастся справиться с ним, мой воспитанник погибнет. Я не испытал никаких эмоций от мысли, что могу его потерять, но сердце моё пронзила раскалённая игла, когда я представил, что это причинит страдания моей Элизабет. Я не знал их отношений, даже не представлял их вместе. Но ведь она заботилась о сыне, прятала его. Разве не могла моя возлюбленная с таким восхитительным пренебрежением, относившаяся ко всему на свете, быть в то же время нежной матерью? Странно. Когда я строил планы, то вовсе забыл об этом, будучи одержим лишь одной единственной мечтою. И даже если у меня получится совершить задуманное решение, смогу ли я сказать Лиззет, что хладнокровно использовал её сына ради её же спасения? И сможет ли она простить меня? Я содрогнулся, представив, что Лиззет возненавидит меня вместо того, чтобы воздать должное моей преданной любви. И на минуту задумался. Пожертвую ли я самородком ради его матери? Пойду ли на это? Впрочем, не буду лгать самому себе. Я, не колеблясь, не пощадил бы не только моего воспитанника, а и весь род человеческий ради Лизет. Она должна жить. И если с Зимородком что-то случится, и ее гнев обратится на меня... Что ж, я с радостью приму любое наказание от ее руки и умру счастливым, зная, что она живет. Оказывается, мы уже пересекли Невский и подъезжали к Михайловскому замку. Я так глубоко ушёл в свои мысли, что правил лишь ме машинально. Я свернул с Садовой и въехал на Кленовую аллею, чтобы оставить коляску там. Мы с Зимародком вошли во внутренний двор. Было тихо, лишь несколько окон тускло светились. Кадеты и большинство служащих разъехались на Рождество по домам. Пройти наш первый форпост не составляло никакого труда. Сторож и двое солдат, лишь только мой воспитанник приблизился и заговорил с ними, начали увлеченно брониться между собой, не замечая ничего вокруг, и мы беспрепятственно проникли внутрь, причем я даже забрал свечу с подоконника. Мы двинулись дальше. Я столько раз изучал расположение комнат, что верно мог бы дойти до бывшей опочивальни императора с закрытыми глазами. Поднявшись по винтовой лестнице на второй этаж, я прислушался. Мне почудились чьи-то шаги. Кто-то шаркал ногами совсем рядом, тяжело дыша и покашливая. Я поспешно задул свечу. Зимародок замер подле меня, поблёскивая хищный желтизной глаз. Мы притаились. Я не собирался без крайней нужды привлекать внимание. И когда опасность миновала, двинулись вперёд на ощупь. Мне пришлось едва ли не считать шаги, прежде чем обнаружилась дверь притвора. Я чиркнул спичкой. Огонёк свечи осветил небольшое помещение с изразцовой печью, обшитой деревянными панелями. Там стояли с камней висели таблички с именами погибших на поле боя выпускников. Рождественская литургия уже закончилась. Церковь была тиха и пустынна. Я закрыл глаза, вспоминая. Так, домовая церковь находится на месте апочевалини. Алтарь устроен там, где ранее была кровать императора. Искать дверь в алтаре? Или где-то рядом? Когда мы вошли в церковь, тишина там царила оглушительная. Пахло воском, кое-где еще догорали свечи. Взгляд мой был прикован к алтарю. Жизнь, которую я вел в последнее время, окончательно стряхнула с меня остатки религиозности, привитой в детстве». Однако при мысле, что надо будет вот так без апелляционно войти в церковный алтарь, мне стало сильно не по себе. На что же делать? Я двинулся было вперёд, но мой воспитаник остановил меня. А что это там за дверь? Он кивнул на низенькую неприметную дверцу недалеко от алтаря. Я велел ему стать по другую сторону этой двери, вынул на всякий случай кинжал и осторожно потянул на себя дверную ручку. Помещение оказалось ризницей. Оно было крошечным и вмещало в себя лишь несколько шкафов, где были сложенные облачения священников и Евангелия, дорахранительницы и прочее. Прямо за стенкой ризницы находился алтарь. Я по очереди осмотрел углы, стены, пол, осветил даже потолок, насколько это было возможно. Ничего Дверь, ведущая в подземелье, либо была хорошо замаскирована, либо располагалась в другом месте. Зимородок с любопытством осматривался по сторонам, затем открыл дверь одного из шкафов. Я не мешал ему, лишь подумал про себя, что этот шкаф, огромный дубовый и, вероятно, старше всех остальных, и возможно, был частью императорской очевальне. И только тут я вздрогнул и подскочил ближе, кляня свою тупоумию. Содержимое шкафа ничем особенным не отличалось. Там находилось всяческое церковное утварь. А вот на задней стенке обнаружилось странное украшение. Четыре деревянных раздвоенных конуса, представляющих собой X. Дорожащей рукой, а вдруг это оно? Я попытался передвинуть их, затем стал перемещать по часовой стрелке, пока детали не сложились в восьмиугольный мальтийский крест. Раздался пронзительный скрип, так что я даже испугался, не услышит ли кто. Задняя стенка шкафа медленно, медленно, неохотно стала отодвигаться. Первым моим порывом было броситься внутрь, скорее и скорее бежать вниз. Однако, к счастью, я успел подумать о возвращении. Пропустив зимородка вперед, я вернул кинжал в ножны и вложил его в проем двери. Мы начали спускаться по каменным ступеням всё ниже и ниже. Лестница в подземелье была не широкой, но вполне надёжной. Сохранились даже каменные перила. Воздух, правда, был затхлым, всё больше ощущалась сырость, что ж удивительного. Вероятной со дня смерти императора Павла никто не ходил этим путём. Спуск представлялся долгим. Я взялся было считать ступени, однако скоро сбился. Приходилось прислушиваться, не идут ли за нами. Нет ли какого-нибудь шума снизу? Наконец лестница как будто стала шире, но и сырость почувствовалась сильнее. Я уже слышал плеск воды. Спустившись ещё на пару пролётов, я протянул руку со свечой вперёд. Последние ступени скрывались под чёрной неподвижной водой. Проклятье. Неужели подземелье затоплено? Ничего не поделать, надо было идти. Я ступил в ледяную воду, чувствуя, как дрожь пробирает меня до костей. Вода дошла до щиколоток, затем до колен и выше. Мы брели едва ли не по пояс в воде, однако спуск кончился. Мы оказались в мрачном помещении, напоминавшем грот. Из него лучами расходились четыре коридора. Я безнадёжно огляделся и прислушался. Ничего, только едва слышно плескалась вода. Однако Зимародок схватил меня за руку. "Здесь кто-то есть?" спросил я шёпотом. Он отрицательно качнул головой. "Не здесь, там". Он кивнул на один из коридоров. "Он идёт бесшумно, но я слышу его". Я знал, что вполне могу положиться на интуицию моего воспитаника. Я видел азартные в его лице. Под воздействием зелья самах вся его тревога, нервозность и болезненность пропадали бесследно. Но сейчас я помнил, что надо быть осторожным, ибо мы не знаем, с кем имеем дело. Он идёт к нам, спросил я и зимародок кивнул. Мы кинулись в один из коридоров. Я опасался сталкиваться с неведомым противником лицом к лицу. Пол заметно поднимался, воды здесь становилось всё меньше и меньше. Я старался продвинуться глубже, чтобы по возможности запутать врага. Да и противостоять кому бы то ни было, находясь по пояс в воде, казалось затруднительным. Коридор петлял. В нем было уже совсем сухо. Я заметил, что в стену воткнут факел и зажег его. Стало значительно светлее. «Где он сейчас? Далеко ли?» — спросил я. Зимородок сосредоточенно нахмурился. Я видел, что он пытается услышать противника, но не может. На какой-то миг я успокоился и обрадовался передышке. Он потерял нас, ушёл. Мой воспитанник глядел мимо меня невидищими глазами. По телу его вдруг прошла дрожь. Осторожнее, он. Я успел выхватить саблю. Я уцелел лишь благодаря своей быстрой реакции, отточенной многочасовыми тренировками, когда не успеваешь думать и рассуждать, и повинуешься лишь сигналам тела. Я таки успел парировать удар тяжёлого лезвия и отскочить, оттолкнув зимородка к стене. В свете факела передо мной метнулось в сторону что-то ярко-красное, уходя от моего укола. Я не видел, не мог разобрать лица противника. Он двигался во много раз быстрее меня. Казалось, он исчезает в одном месте, чтобы появиться в другом. Кружится точно вихрь, лишь в затхлом воздухе раздавался свист меча. Я уже не нападал, мог лишь отражать бесчисленные удары, сыплющиеся со всех сторон. Враг нырял вперед в молниеносных выпадах, тесняя меня все больше. Наши клинки ударялись друг от друга, роняя искры. Его меч, казалось, оставляет зарубки на моей сабле. Так сильны были его удары. Это нападение оказалось настолько молниеносным, что я не мог опомниться. Пятился назад, чувствовал, как все больше немеет кисть, плечо. перестать защищаться и провести атаку самому было просто невозможно. мелькнула мысль, что если Зимародок не догадается прийти мне на помощь, теперь уже я точно обречён. Внезапно я осознал себя прижатым к стене. Моя сабля обратилась в обломки. Меч противника чиркнул по моему горлу и словно наткнулся на невидимую преграду. Я воспользовался этим, чтобы перевести дыхание. Несколько мгновений я стоял, опираясь на стену, будучи не в силах выпрямиться. До моего слуха долетели какие-то слова, сказанные зимородком, свистящим шепотом. Затем я обернулся. Они стояли друг напротив друга, точно дуэлянты. Взгляды их были скрещены, подобно клинкам. Клинкам. Черным рыцарем оказался невысокий, худой, жилистый субъект в красной мантии с белым мальтийским крестом. Он был очень смугл, и сморщенная коричневая кожа на лице, руках и шее напоминала пергамент. Невозможно было определить, сколько ему лет. Огромный меч в его руках казался страшно тяжелым и неуклюжим, но я хорошо помнил, как легко и непринужденно действует им наш противник. Сейчас рыцарь ни шевелился, однако я видел, что моему воспитаннику приходится нелегко. На лбу его и в висках выступил пот, по телу пробегала дрожь. Рыцарь был сильным противником. Я сомневался, что Зимеродок продержится против него долго и вытащил пистолет. Однако тут же убедился, что пока мы блуждали в воде, оружие превратилось в бесполезную обузу. отвернув пистолет, я ринулся на противника, намереваясь выхватить у него меч. Рыцарь лишь слегка шевельнул рукой и от толчка я отлетел к противоположной стене, ударился затылком, но тут же заставил себя привстать на колени. Мой воспитанник уже терял силы. Его тонкие и красивые черты исказились от напряжения, жилы вздулись на висках. «Вот сейчас рыцарь выйдет из-под его власти, и...» Я подобрал один из обломков сабли с острыми, как бритва, краями. Рискуя искалечить пальцы, я подбежал и ударил рыцаря в шею, метя в сонную артерию. По правде говоря, я сомневался, можно ли таким образом справиться с нашим страшным противником. Удар был сильным. Всякий другой был бы мертв уже через несколько секунд, Однако рыцарь попытался достать меня своим ужасным мечом. Кровь, как я с содроганием заметил, не красная, а почти чёрная, хлестала из его раны. В этот момент зимородок пошатнулся, стиснул голову руками и повалился на камне. Правая рука у меня кровоточила, но я не решился расстаться с обломком лезвия, моим единственным оружием. Я взвалил зимородка на плечо, и пока ужасный рыцарь не вздумал прийти в себя и преследовать нас, бросился буквально куда глаза глядят. И я не был уверен, что противник убит, и понятия не имел, куда идти. Задыхаясь, я протискивался всё дальше по коридору, а чего-то становилось всё теплее. Где-то впереди забрезжил свет. Здесь коридор был освещён факелами. Я поставил воспитанника на ноги и, поддерживая его, пошёл медленнее. Руки и ноги у меня дрожали. Ужасно хотелось пить. Зимародок был страшно бледен. Он шатался и сжимал лоб рукой. Я боялся, что ему станет совсем дурно, но ещё более страшно мне казалось сейчас останавливаться, чтобы достать флакончик нюхательной соли, который висел у меня под рубашкой на прочной цепочке. пробираясь вперёд и почти ничего не видя от усталости, я вдруг споткнулся о какой-то каменный порог и рухнул, чудом не разбив лоб. Будучи не в силах сразу встать, я перекатился на спину и ахнул. Оказалось, пещера над нами расширялась, потолок уходил куда-то ввысь. Мы находились как будто в подвале подземелья. Я ещё раз огляделся и понял, что мы уже не в первый раз проходим здесь, то есть блуждаем по кругу. Стоило попробовать подняться наверх по каменным выступам. Зимародок стоял обессиленно, привалившись к камню. Подъём он бы не выдержал. Я вынул флакончик и велел ему вдохнуть поглубже. Дождавшись, пока его взгляд прояснится, а зрачки снова приобретут жёлтый цвет, я первым начал карабкаться наверх, сжимая в зубах наше жалкое оружие. Более получаса длился этот изнурительный подъём. Наконец мы оказались на галерее, постепенно уходившей вверх. Я представил, что, по-видимому, из подземелья был и другой выход, кроме двери в резиденце. Однако сейчас передо мной стояла задача отыскать драгоценный сундук, ради которого мы и пришли сюда. На галерею моим взору открылась площадка, напоминающая жилую комнату. Камин, в котором тлели угольки, каменный стол, узкая скамья, засланная соломой. Вероятно, это было обиталище рыцаря, и сундук надо было искать где-то тут. Зимеродок вдруг нервно дёрнулся и зашипел будто от боли. Глаза его сейчас напоминали раскалённые угольки. "В чём дело?" он жив? спросил я. "Да, да, воспитанник прислушался. Ищет нас, но пока не может найти. Потерял много крови. Вся надежда, если рыцарь нас обнаружит, была теперь только на зимородке. А выглядел он плохо, с трудом держался на ногах, и то и дело сжимал руками виски. Молчи, сказал я. Береги силы. Сядь. Или лучше тебе прилечь сейчас. Я принялся скидывать солому со скамьи, чтобы расстелить её на камнях и устроить зимородка поудобнее. Каково же было моё изумление, когда вместо лавки Я увидел длинный узкий деревянный сундук. Неужели это то, что мы ищем? До да полно. Не могло быть всё так просто. Я начал сбивать камнем запор, почти не осознавая, что делаю. Шум, который я поднял, вероятно, разбудил бы мёртв, а во мне сил на страх и осторожность уже не оставалось. Замок не было особо упрямым, и в конце концов полетел на землю. Прежде чем поднять крышку, Я перевёл взгляд на моего воспитанника. Тот сидел на полу, привалившись к ножке каменного стола, закрыв глаза и глубоко дыша. Я надеялся, он почувствует, когда рыцарь окажется рядом. Затем дрожащими руками я откинул крышку сундука, и едва не застонала от отчаяния. В сундуке находились три небольших, прочно сделанных железных латца. Каждому из них украшением им служил мальтийский крест, и все три были совершенно одинаковыми, вплоть до зазубрин на замочных скважинах. Монах сквозь зубы пробормотал я: "Почему же ты ничего не говорил об этом? Не доверял? Не знал?" Однако взывать к давно умершему госпитальеру было бессмысленно. Я по очереди вынул все три ларца. Разумеется, открыть их без ключа не представлялось возможным, а по весу они не различались ни на унцию. Но не забирать же все три ларца с собой. Очень тяжёлыми они не были, но нести их в одиночку я бы не смог. Что касалось зимородка, то хорошо, если он сам сможет дойти до выхода из подземелья, в чём я не был уверен. Тут мне пришла ещё одна мысль. Дмитрий, позвал я Мне нужна твоя помощь. Помнишь, я говорил тебе, что в одном из них лежит то, что может увеличить твои способности втрое, а то и больше. Если мы определим этот ларец, тогда сможем без труда одолеть хоть десяток рыцарей. Зимародок приподнялся, опираясь на стол, и с трудом дотащился до меня. "Ну давай же, дружок", подбодрил я его. "Главное, мы знаем, два из них окажутся пустышками". Я не знаю, как это объяснить, но в нужном ларце ты наверняка ощутишь что-то что-то необычное. Я вовсе не был в этом уверен. Моему воспитаннику ни разу не приходилось делать ничего подобного, к тому же он скверно себя чувствовал. Он наклонился к первому ларцу, почти касаясь его щекой, минуту прислушивался, закрыв глаза, затем покачал головой. «Я не знаю, что должен почувствовать. Я не волшебник и не могу видеть сквозь железа». «Так верно, тут ничего и нет», — с напускной бодростью заявил я. «Давай же, сосредоточься. У нас есть еще два». К следующему ларцу он даже наклониться не успел. Едва приблизившись к нему, зимородок глухо вскрикнул и отшатнулся. «Что? Что ты почувствовал?» — жадно спросил я, хватая его за руку. «Что?» «Я не могу. Нет, там... Я не знаю...» Он пятился снова, стискивая голову руками. «Простите, я не смогу». С трудом мне удалось уговорить его проверить третий ларец. В нем мой воспитанник тоже не обнаружил ничего особенного. Следовало торопиться. Ночь была на исходе. Где-то рядом бродил раненый, но не поверженный рыцарь, И я решился. Я взял тот ларец, который так напугал зимородка, и положил его в захваченный из дома мешок. Теперь, когда я изложил главные события, у меня нет сил подробно описывать обратный путь. С галереей мы спустились в один из коридоров, где и обнаружили неподающего признаков жизни рыцаря. С этого момента силы мои удесятерились от радости, что цель уже близка. Я готов был нести на себе моего воспитанника. Ларец же казался мне его вовсе невесомым. Уже скоро. Скоро я навещу тебя, любовь моя, и ты наконец откроешь свои прекрасные глаза, а я услышу твой нежный божественный голос. Лишь одно меня тревожит. Да, я добыл сокровище мальтийских рыцарей. Я знаю, что испивший из чаши Грааля исцелит свои раны. Болящий излечится и станет бессмертным. Вот только увидеть и взять в руки священную реликвию, как гласят легенды, может только чистое, невинное существо. Для прочих же Грааль не откроется и останется фантасмогорией. Вы, я не имею иллюзий по поводу себя. Однако решение найдено. Я знаю, кто именно может в этом помочь, и я заставлю его это сделать. Сквозь морозные узоры я наблюдала, как за окном начинает светать. Мы сидели в теплой лавке господина Ворта Бара. Я допивала какао, брат же дремал, положив голову мне на колени. Я устала. Глаза слепались, но стоило мне вспомнить тринадцатый час. Бал. Появление Петра Великого, как точно огонь пробегал по моим венам. Это ведь был первый настоящий бал в моей жизни. Я танцевала с Борисом, ворты-баром, проказником. Затем меня попросили спеть, и когда отзвучали последние куплеты трогательного романса «Соловей мой, соловей», Белоснежная птица, сидевшая на руке мраморного юноши, спорхнула мне на плечо. Ворто-бар зааплодировал первым, и за ним все остальные. А уже в лавке Андрей Иванович подарил Борису волшебную акварель, которая оживает на рисунках. Мне собственноручно сделанную маленькую брошу в виде кота с изумрудными глазками. А Шуре он велел передать зеркальце в серебряной оправе. доследить, чтобы сестрёнка его не разбила. Помнишь, ты говорила, фамилия у него странная, сонно пробормотал Борис. Вот теперь и стало ясно. Рап Петров. Я-то сразу тогда догадался. Скажите, пожалуйста, догадливый, какой рассмеялась я, убирая с лица брата прядь ку волос. А вообще пора вставать. Домой скорей. «Просыпайтесь, друзья мои», — раздался голос господина Ворте-бара. «Сейчас вам пора домой. Лебедь отнесет вас прямо к окнам детской». «От всей души спасибо вам за эту ночь», — поблагодарила я. «Праздник был таким чудесным, я никогда его не забуду». Однако господин Ворте-бар казался весьма хмурым и озабоченным. Тревожное предчувствие сжало мое сердце. «Что-нибудь случилось?» — спросил Борис. К сожалению, да. Этой ночью произошло нечто странное, но, думаю, вам ничего не угрожает. Счастливого пути, друзья мои. Мы очень скоро увидимся. Белый лебедь мерно взмахивал крыльями, а звёзды над нами гасли одна за другой.